Его каюта была маленькой и аскетичной, но он был в ней один. Работники лаборатории ели в общей столовой. Дальше массивная переборка закрывала доступ к трем четвертям территории космической станции. Ланкастер был уверен, что там живет много людей и несколько марсиан, потому что в последующие дни он видел немало появлявшихся в разрешенном ему отсеке и исчезавших незнакомцев. В основном это были работники, приглашенные, чтобы помочь в лаборатории, если в этом была необходимость. Но все они были неразговорчивы. Должно быть, их предупредили, чтобы разговаривали с гостем, только если очень нужно. Жизнь на станции была спартанской. Станция вращалась, создавая силу тяжести, но даже у внешней оболочки тяготения составляло только половину земного. Несколько молчаливых марсиан готовили ничем не примечательную еду и прибирались в помещениях. Не было ни кино, ни других организованных видов развлечения. Хотя Ланкастеру сказали, что в запретной для него части станции есть хороший спортивный зал. Но группе, с которой он работал, казалось это все равно. Здесь было большое собрание книг и музыкальных записей, которые все передавали друг другу. Мастерские играли в шахматы и покер. Вначале, в присутствии Ланкастера, разговоры были сдержанные, и большинство шуток было связано с тем, чего он не знал, и поэтому не мог понять. Но он заметил, что эти люди говорят более оживленно и умно, чем его друзья на земле. Вели себя все неформально, и вскоре к Ланкастеру стали обращаться по имени. Но работали все согласно и не было злословия и подсиживания типичных для работников проекта и эта работа заполняла их жизнь ланкастер включился в нее в день своего появления и был ею захвачен берг не солгал это было грандиозное дело создание совершенной изоляции такова во всяком случае была цель проекта ланкастеру объяснили что некий доктор софулис Увидел возможность для создания такой изоляции и организовал работу. Работа продвигалась медленно из-за отсутствия необходимых материалов и опытного персонала. После смерти Софулиса ни один из его помощников не смог возглавить работу и вести ее с необходимой скоростью. Все они были компетентны в своих различных специальностях, но чтобы возглавить работу, этого оказалось мало. Необходимо было врожденное интуитивное чутье. Поэтому послали на Землю запрос на нового босса, Ланкастера. Физик в недоумении чесал затылок. Просто неразумно, чтобы такую важную работу ввел оставшийся технический персонал. Безопасность или нет, но здесь должны работать самые лучшие на Земле специалисты. И им должны доставлять абсолютно все необходимое но потом увлечение работой заставило его забыть об этом недоумении. Люди давно искали совершенный диэлектрик. Дело не в том, что нужно было найти идеальную электрическую изоляцию, хотя это тоже важно. Главное то, что такая изоляция позволяла создавать по-настоящему хорошие конденсаторы. Обладая такими конденсаторами, в электронике можно творить чудеса. Если бы удалось запасать большие количества электричества в аккумуляторах малого напряжения без сколько-нибудь заметных потерь и протечек, можно было создать генераторы, рассчитанные на обычные, а не на максимальные напряжения, с соответствующим удешевлением. Можно делать электрические моторы, содержащие в себе достаточный запас электричества и потому переносные. А это означает электрические автомобили и, возможно, самолеты. Можно использовать неудобно расположенные ресурсы, такие как далекие водопады или рассеянные источники, как солнечный свет, для того, чтобы увеличить, а возможно и полностью заменить сокращающиеся источники горючего и расщепляющихся материалов. Можно... ванкастер не мог охватить все открывающиеся перед ним возможности, и принялся решать непосредственные ближайшие задачи. «Оригинальный материал был найден на Венере, в стране Кобру-Ваштар», объяснила Карен Марак. «Вот образец». Она показала ему глыбу плотного грубого материала, который на свету отбрасывал радужные отблески. Вначале это был просто любопытный сувенир, пока кто-то не догадался проверить его электрические особенности. Они оказались просто фантастическими. Конечно, сейчас у нас есть все химические и физические данные об этом материале, а также прекрасное представление о его кристаллической структуре. Это необычная смесь бария и титана с некоторыми редкоземельными элементами и... Прочтите сами этот отчет. Ланкастер пробежал стопку листов, которые она ему передала. — Из этого нельзя делать хорошие конденсаторы, — заметил он. — Материал слишком хрупок. И заметьте, как его свойства меняются с температурой. Практичная изоляция должна быть стабильной в любых условиях, по крайней мере в тех пределах, в которых вы намерены ее использовать. Она кивнула. — Конечно. И вообще этот материал очень редок на Венере. А вы знаете, как трудно что-нибудь отыскивать в Кобру-Ваштару? но главное то, что он подсказал Софолису идею. Видите ли, диэлектрическая константа этого материала совсем не константа. Она увеличивается с увеличением напряжения. Посмотрите на эту кривую. Ланкастер присвистнул. Какого дьявола? Это невозможно. Такая вариативность означает кристаллическую структуру, которая... Гибкая, черт возьми. Но ведь это хрупкий материал. Согласно общепринятой теории диэлектричества, это было невозможно. Ланкастер понял, что теорию придется пересмотреть. Это скорее совершенно особый феномен, а не обычная изоляция. Он предположил, что какие-то особые геологические условия сформировали этот материал. Венера вообще странная планета, но это не важно. Важно то, что необходимо понять этот процесс он счастливо погрузился в паутину квантовой механики теории колебаний и периодических функций сложных переменных в труднейших условиях софулис и его люди проделали героическую работу была сформулирована пробная теория механизма и началась работа по поиску материалов более подходящих для создания совершенной изоляции. но по мере того как ланкастер знакомился с местом и работой Он начинал думать, такими ли уж трудными были условия. Конечно, оборудование старое и капризное, большинство частей соединено наспех, многое пришлось выдумывать с нуля. Но марсианин Раккан, несмотря на отсутствие формального образования, обладал невероятными способностями к созданию аппаратов и к тому, чтобы заставлять их работать. Фридрикс — потрясающий дизайнер, Лаборатория имела все необходимое. Что еще нужно? И вся остальная команда не хуже. Дюфре — превосходные химики. Изаксон — гениальный кристаллограф, хорошо владеющий математикой. Ванг — специалист по квантовой теории и внутриатомным взаимодействиям. Карен — экспериментатор, обладающий ярким воображением. Ни у кого из них не было способности к синтезу, необходимому для того, чтобы увидеть всю картину и определить общее направление работы. Эту роль исполнял Софулис, а теперь должен был исполнять Ланкастер. Но все прекрасно справлялись с конкретными заданиями и способны были делать предложения в плане теории. И еще не было никакого подсматривания и разнюхивания со стороны безопасности. Никакой борьбы за признание и повышение. Никакой бюрократии. И что еще важнее, Ланкастер начал сознавать личную природу заинтересованности в результатах. В проекте шеф устанавливал порядок. И подчиненные следовали ему. Причем чем ниже должность, тем меньше свободы действий. Делаешь то, что тебе сказано. Получаешь или не получаешь результат и держишь рот на замке за пределами своего сектора проекта. У тебя лишь очень смутное представление о том, что создается, и почему и как оно укладывается в общую картину. Однажды вечером за ужином, когда все привыкли к присутствию Ланкастера и расслабились, Ванг и Раккан заговорили об этом. «Думаю, было неизбежно, чтобы научные исследования стали корпоративными», — сказал китаец. Нужно так много оборудования и так много разнообразных специалистов, что у одинокого гения с несколькими помощниками нет никаких шансов. Жаль. Это губит инициативу многих перспективных молодых людей. Сейчас самый главный совсем не ученый. Он администратор с некоторой технической подготовкой. Подчиненные могут проявлять инициативу, но только в пределах указанного задания. Если возникают какие-нибудь интересные побочные направления, они не могут ими заниматься. Они могут только представить меморандум шефу, и если что-нибудь и будет сделано, то сделает это, скорее всего, кто-то другой. «И что вы можете сделать с этим?» — пожал плечами Ланкастер. «Можете только признать, что старомодный гений не способен конкурировать с такой организацией работы». «Нет!» но небольшой творческий коллектив специалистов в котором каждый хорошо разбирается в области других каждый работает свободно сотрудничая с остальными может и результаты будут гораздо лучше вы знаете что так когда то уже было так работали создатели кибернетики в прошлом столетии я бы хотел чтобы у нас были биологи и психологи сказал раккан он прекрасно говорил по английски хотя голосовой аппарат придавал его речи неопределенный акцент. Клеточные и невральные исследования в области диэлектрики кажутся многообещающими. Может, позже. — Что ж, — сказал Ланкастер, — большой проект кажется безопасней, меньше вероятности утечки сведений. Ванг ничего не ответил, но еле заметно поднял брови.